Глава двадцать девятая. Марина. Оставалось у меня еще одно неоконченное дело, и дело это старательно пряталось от меня по всему дому. Звали его Данил, и Даня точно чуял, что пытаюсь застать его одного, поэтому держался или с близнецами, или санечкой Понимал ведь, о чем хочу поговорить, и специально оттягивал эту минуту. Но я не собиралась сдаваться. Тем более от этого многое зависело в его жизни. А поговорить хотела о Светлане. Последние дни мы с ней начали перезваниваться. Она узнала о том, что творилось у нас дома. Я уж не спрашивала, как. И оказалось, у нас много общего. Возможно, я приобрела хорошую подругу. Вот только Данька упорствовал. И понадобилось почти неделю чтобы поймать его в одиночестве. В тот день Марк как раз остался дома. Готовился к соревнованиям. И Данил поехал в гимназию один вот и я и поджидала у ворот, отправив Арсения за девочками. Данил вышел, огляделся по сторонам и заметил меня. Помахала ему рукой, стараясь казаться спокойной и расслабленной. «Что-то случилось?» Данька подошел ближе. «Где Арс?» «Забирает девчонок», — ответила я. «А я решила зайти за тобой. Может, сходим в кафе?» Данил посмотрел на меня, как обреченный. «Понял ведь. Не отступлю». «Ладно, кафе так кафе». Равнодушно пожал плечами. Мол, какая разница, где ты будешь меня пытать? Эх, Данька, Данька. Мы выбрали ближайшую кондитерскую, заказали кофе и пирожные, а я все мысленно подбирала слова. Послушай, Данил, начала было, но он перебил. «Марин, не тяни кота за хвост. Я уже понял, что ты встречалась с моей... биологической матерью, так сказать. Выкладывай». «Помнишь, те фото, которые мы нашли на флешках Максима?» — спросил я. «Это она, твоя мама. В последнее время они с Максимом снова начали встречаться, только он не решился вам рассказать». «Конечно, мы же такие страшные», — усмехнулся Данил. «Но я понимала, что ему совсем не весело. Страшнее некуда», — подтвердил я. «В общем, я думала, вдруг флешка может быть у Светы, и встретилась с ней. Она очень хочет с тобой поговорить, Дань». «О чем? О том, почему мне все врали 16 лет?» или почему оставили в роддоме?» «Данил говорил спокойно, но смотрел так, что мне стало не по себе. Думаю, лучше тебе спросить об этом ее, но поверь, ей жаль, и она бы все отдала, чтобы это изменить». Данил молчал. «Да, не умею я разговаривать с детьми. Надо было попросить Сеню. У него это получается куда лучше, особенно когда речь идет о Даньке. Они хорошо ладят, а я сейчас просто сотрясаю воздух». «И чего ты от меня хочешь?» Спросил Данил, чтобы ты дал свете шанс. Хотя бы просто встреться с ней. Она этого много лет ждала. Я заметил. Дань, ну а как иначе? Не сдержалась я. Максим был женат. Ты считал мамой Адель. И считаешь, я знаю. Я бы тоже не пришла, если бы все сложилось вот так. Ты бы своего ребенка не оставила. Вздохнул он. Откуда нам знать? Я не была в такой ситуации, к счастью а тебе не кажется что ты почти в ней находишься почти не считается дань у каждого свои обстоятельства у светланы тоже они были нет я ее не оправдывала и наверное данил прав я бы не смогла отказаться от своего ребенка чтобы не стояла на кону хотя а если бы отец Светы действительно подал на максима в суд что тогда все очень сложно и не мне об этом рассуждать Я ведь как-то смирилась с темным прошлым Арса, а в этой ситуации решать Данилу. Ты как, встретишься с ней?» Спросила осторожно. «Да». «Ура!» «Только я не обещаю, будто смогу считать ее кем-то близким. Просто хочу на нее посмотреть». «Ты прав», — улыбнулась племяннику. «Хотя бы попытайся, чтобы потом не жалеть». И мы сменили тему. Даня рассказывала о работе над проектом, который собирался представить на конкурсе. Я с удовольствием слушала. У Даньки действительно был талант ко всем этим железкам, винтикам и болтам. Это была еще одна причина, по которой они отлично ладили с Арсением. Арс помогал Данилу воплотить его задумку в жизнь. Они часами сидели на чердаке, и посторонним вход туда был воспрещен. «Вас уже забирать?» Пришло СМС от Сини. «К нам можно присоединиться», напечатала я, и десять минут спустя наша компания существенно расширилась. — Привет. — Синя поцеловал меня в щеку и плюхнулся рядом, а девочки заняли стулья на стороне Дани. — Чем нас сегодня кормят? — Пирожными, — ответила я, — и кофе. — Замечательный выбор. сенька тоже изменился за эти дни. Стал спокойнее, больше улыбался. Нам обоим было радостно осознавать, что никто не угрожает нашей семье, и дети восприняли новость о наших отношениях очень даже хорошо. Теперь Арсений отвозил их в школу. На добровольных началах, учитывая, что другого водителя мы пока не нашли, да и не особо искали. В итоге наш сложный разговор с Данилом превратился в дружеские посиделки. Мы набрали пирожных Марку, чтобы не обижался, что его веселье обошло стороной, и поехали домой. А вечером я позвонила свете и договорилась с ней о встрече в выходные. Конечно, не собиралась отпускать Данила одного, еще умчиться куда-то, ищи потом, и ему будет не так страшно. Ведь ситуация сама по себе была не из приятных, а суббота неумолимо приближалась. И Данил с каждым днем мрачнел все больше. Пришлось вмешаться Сене, уж не знаю, что он говорил племеннику. Но тут успокоился и в субботу утром выглядел не так, будто я везу его на казнь. Для встречи мы выбрали сквер неподалеку от нашего дома. Погода радовала, а если начнется дождь, в районе хватало кафе. Сене, как всегда, был за рулем а я сидела с Данилом на заднем сидении. По поводу аварии он уже успокоился, но все равно я иногда замечала, насколько ему не по себе в авто. «Дань, ты не беспокойся так», — говорила ему. «Я не беспокоюсь», — чеканил он. «Ага, так и поверила». Но в душу не лезла. Пусть решает сам, как ему быть. Это ведь его жизнь, его мама. Автомобиль остановился. Света уже сидела на скамейке и нервничала намного больше сына. Это было заметно даже издалека. Она теребила в руках концы шарфа, то связывая их, то развязывая. Казалось, вот-вот оторвет бахрому. И оделась почти празднично. Красивый темно-бордовый плащ, шарфик в тон, легкий макияж, сапожки на каблуке, как на свидание. «Идем?» — спросила я Данила. «А есть варианты?» — ответил он, выбираясь из салона. Я поспешила за ним. Арсений же остался в авто. Светлана заметила нас, Поднялась со скамейки и сделала пару шагов навстречу. «Здравствуйте», — улыбнулась я. «А вот и мы. Долго ждете?» «Да, нет», — чуть дрогнувшим голосом ответила она. «Здравствуй, Дань». «Здравствуйте, Светлана. Как вас по отчеству?» «Александровна», — растерянно ответила она. «Светлана Александровна». Сразу обозначил границы. Чему удивляться? Это же Данька» но если Света проявит немного женской мудрости, можно будет как-нибудь эти границы обойти. Я давно хотела с тобой встретиться. Робко начала была Светлана. Не могу сказать того же. Меня как-то не поставили в известность. Данил сразу пошел в наступление, выставив все свои иголки. Но Света только улыбнулась. «Прости. Я знаю. Тебе вряд ли приятно тут находиться, Дань. Но не хочу, чтобы все оставалось так, как было». «Мы с Максимом и так потеряли много времени. Все боялись, как ты воспримешь наш рассказ, и видишь, каким образом вышло». Она отвела взгляд. Все-таки Света любила моего брата. Я даже в этом не сомневалась. И любила сына, все детство которого упустила. Теперь придется как-то доказывать Данилу, что она имеет право быть частью его жизни и наверстывать упущенное». «Давайте объясню сразу». Данил тоже пытался подобрать слова. Это было заметно. «Мама у меня уже есть. Да, у нас сейчас не наилучшие отношения, но я ее люблю, и это не изменится. Но я не против общаться с вами, если вы этого хотите». «Я очень хочу. Дань». По щекам Светы покатились слезы. Данил заметно растерялся. Замер, глядя на нее широко распахнутыми глазами. Видно не ожидал такой реакции и не знал, что делать. Света шагнула к нему и обняла. Данька уже в шестнадцать оказался выше ее на полголовы, и со стороны совсем нельзя было сказать, что это мать и сын. А Света плакала, обнимая его, и не могла остановиться. Данил рискнул и обнял ее в ответ. «Вы поговорите», — сказала им, — «а я в машине подожду». И сбежала. «Есть вещи, которые при посторонних не обсудишь. Пусть я не совсем посторонняя», — скользнул на переднее сиденье ксения «Ну, как там?» — настороженно спросил он. «Вроде бы пока нормально», — ответила я. «Данька, конечно, долго еще будет выставлять колючки, но уж такой он человек, ничего не поделаешь. Думаю, у Светы получится его переубедить». «Хотелось бы верить. Данилу это нужно так же, как и ей». «Ты прав. Я опустила голову на плечо любимого мужчины. Всем нам нужен кто-то в этом мире, кого можно назвать близким, кому можно довериться. Мне хотелось бы, чтобы Даня помирился с мамой» поскольку Света — не чужой ему человек, чтобы не произошло между ней и Максом в прошлом. «Разговаривают они, а нервничаем мы», — усмехнулся Арс. «Точно, но я рада, что они вообще решились поговорить». «Ты молодец, что сумела убедить Данила». Арсений обнял меня и стало тепло и спокойно. Мне за последний месяц повезло дважды. Первый раз, когда стал опекуном четверых племянников. Да, они много кровушки попели нам сеней, Но оно того стоило, потому что я обожала Данилу, Юлю, Марку и Аню и уже не представляла, как до этого жила без них. А второй раз повезло, когда в нашей жизни появился Сеня. Да, сами события, которые этому предшествовали и последовали потом, нельзя было назвать радостными. Но сейчас мы были вместе, и я чувствовал себя важной и нужной. Для него, для детей. А еще любила этого невообразимого мужчину, рядом с которым чувствовал себя. Как за каменной стеной. «Люблю у тебя, шепнул он. Сине готов был говорить мне об этом днем и ночью. И я тебя, сказала в ответ. А Даня и Света сидели рядом на скамейке. Мы наблюдали за ними и пытались догадаться, о чем же они говорят. Но Света перестала теребить несчастный шарф и улыбалась. А Даня казался почти спокойным. Поладит, я в это верила. Только через два часа мой старший племянник вернулся в автомобиль. Всё хорошо? обернулась к нему. «Да, более чем», — ответил Данил. «Мы договорились, что будем встречаться на выходных и постараемся подружиться». «Уже что-то». Данил кивнул. Он мысленно был не с нами, и мы с Сеней не стали его тревожить и допрашивать. Но раз он согласился снова встретиться со Светой, значит, ей удалось убедить сына дать ей еще один шанс».